«Вот ты и попался», – прошептала Дженнифер. Прочитав все до конца, она позвонила в фирму «Лэнд Реконстракшн», находящуюся в Шайенне, в штате Вайоминг. Именно здесь работал Франклин, прежде чем основать собственную компанию. После того, как Дженнифер представилась секретарше, ее соединили с Клэнси Эдвардсом, вице-президентом фирмы. Ричард Франклин – Конечно же, помню, такого сразу же заявил Эдвардс. Работал у нас менеджером, способный. Неудивительно, что он, уйдя от нас, открыл свое дело. Простите, когда вы в последний раз разговаривали с ним? Эм, дайте подумать. Насколько мне известно, он переехал в Денвер лет 8 или 9 назад. Мы тогда работали, а может это было в 95-м, по-моему, мы занимались проектом, «Извините, мистер Эдвардс, вы случайно не знаете, он был женат?» Эдвардс помедлил с ответом. «Женат? Ну да». «Никоим образом рассмеялся Эдвардс. Мы все здесь считали, что он гей». Дженнифер крепче прижал трубку к уху, думая, что ослышалась или неправильно его поняла. «Постойте, вы уверены?» «Ну, положим, не на все сто процентов. Сам он, конечно, не распространялся на сей счет. Мы же, естественно, не спрашивали». «Мы не вмешиваемся в личную жизнь сотрудников, если она не мешает им исправно выполнять работу. Это наш принцип». Дженнифер его практически не слушала, углубившись в собственные мысли. «У нас в Вайоминге нравы не такие, как в Сан-Франциско, если вы понимаете, что я имею в виду. Но времена меняются даже и у нас». Он владел с коллегами по работе, неожиданно спросила она, вспомнив, что рассказывал ей по телефону Джейк Блансона. «Конечно». «Прекрасно ладил. Как я уже вам сказал, свое дело он знал очень хорошо, и люди уважали его за это. Да и сам по себе он человек был неплохой. Моей супруге, например, на день рождения подарил шляпку. Правда, она ее больше уже не носит, вы ведь знаете, как женщины. А наши строительные рабочие, они с ним тоже были в хороших отношениях?» Клэнси Эдвардс. Не закончив предыдущую фразу, легко переключился на новую тему. «Да, конечно, с нашими рабочими он тоже превосходно ладил. Я вам уже сказал, люди к нему хорошо относились. Ну, может, у двух-трех человек были проблемы с его, так сказать, личной жизнью, но все остальные относились к нему нормально. Нам было жаль расставаться с ним, когда он уволился. Поскольку Дженнифер молчала, и Эдвардс посчитал нужным что-нибудь добавить». Могу я поинтересоваться, чем вызван ваш звонок? Он угодил в какую-то неприятность. Надеюсь, с ним не случилось ничего плохого. Дженнифер все еще пыталась осмыслить услышанное. Дело касается одного расследования. Прошу прощения, больше я вам ничего не могу сказать, ответила она. Вы случайно не помните, вам не звонили из некой фирмы Бланшар? Не наводили о нем справки? Мне не звонили, а вот... Президенту нашей фирмы обращались. Мы с удовольствием аттестовали его как ответственного трудолюбивого работника. Как я уже упоминал, он оставил после себя добрую память. Взгляд Дженнифер остановился на фотографии Джессики. Вы не знаете, мистер Эдвардс, Франклин не увлекался фотографией. Было у него такое хобби. Ричард «Вполне возможно, но даже если я увлекался, мне он об этом не рассказывал». «А почему вы спрашиваете?» «Нет, ничего особенного, просто так», — ответила Дженнифер. «Хочу поблагодарить вас, мистер Эдвардс, за то, что нашли время для разговора со мной. Могу я обратиться к вам еще раз, если понадобится ваша помощь?» «Пожалуйста». Рад был оказаться полезным. Вы можете застать меня по этому телефону до шести вечера практически все дни недели». «Мы с большим уважением относимся к блюстителям закона. Мой дедушка когда-то был шерифом. Это было, позвольте, лет двадцать назад». Не дослушав своего далекого собеседника, Дженнифер повесила трубку и задумалась над тем, почему все услышанное кажется ей полной бессмыслицей. «Да, верно», — сказал Пит несколько минут спустя. Вид у него был смущенный, потому что Дженнифер интуитивно оказалась права в своих предположениях, тогда как он пытался опровергнуть их с помощью логики. В Дайтоне, в Дайтоне имеется несколько частных детективных агентств. Он посмотрел на листок бумаги, который захватил с собой. Ричард Франклин три раза обращался в контору Крума. Я туда позвонил и оставил сообщение на автоответчике. Похоже, хозяин агентства – единственный сотрудник». Никакой секретарши и голос на автоответчике мужской. Что узнали о матери Джулии? Я выяснил ее номер, но мне никто не ответил. Чуть позже я попробую еще раз дозвониться. «А что нового у тебя?» Дженнифер пересказала ему свой разговор с Квенси Эдвардсом. Когда она закончила, Пит задумчиво почесал затылок. «Так ты говоришь, он гей?» «Понятно». Дженнифер снова взяла в руки листок с анкетными данными Ричарда, оставив без внимания слова коллеги. «Хочу позвонить в фирму, которая стоит в списке следующей. Он работал в ней очень давно, но, надеюсь, там кто-нибудь все еще помнит его. Потом попробую связаться с банком в Денвере, где у него был счет. Еще я надеюсь получить хоть какие-нибудь сведения от его бывших соседей, если, конечно, мне удастся их найти. Похоже, тебе придется немало потрудиться». Дженнифер Рассеян кивнула, все еще под впечатлением от разговора с Эдвардсом. «Послушай, — сказала она, делая заметки в блокноте, — постарайся, пожалуйста, пока узнать что-нибудь о его детстве. Он утверждал, что родился в Сиэтле. Вдруг тебе посчастливится найти у них в архивах свидетельство о рождении. Это помогло бы нам выйти на его родственников. Ну, а я буду заниматься своими делами. Решено. Не забудь снова позвонить частному сыщику в Дайтону, И узнай о матери Джулии. Я бы охотно пообщалась с обоими. Обещаю. Можешь на меня положиться. С автостоянки супермаркета Ричард выехал на зеленом пантеаке модели TransAm 1984 года выпуска. Влившись в транспортный поток, он направился к главной автостраде. Насколько Ричард мог судить, его никто не преследовал. Просто смехотворно, что в нынешние времена, подумал он, люди все еще доверчиво оставляют ключи в гнезде зажигания. Неужели не понимают, что кто-нибудь может воспользоваться их забывчивостью? Нет, конечно же нет. Они ведь считают, что обокрасть могут кого угодно, только не их».